Глава одиннадцатая. Большие надежды. Вы окажете мне огромную любезность, если позволите провести маленький эксперимент. Взгляните на следующее высказывание и оцените, насколько они верны в отношении вас. Для удобства можете выставить баллы. Ноль – это высказывание вас не характеризует вовсе. Пять – это высказывание полностью соответствует вашим качествам. Первое. Вы испытываете потребность в том, чтобы другие люди любили вас и восхищались вами. Второе. Вы склонны критически относиться к себе. Третье. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Четвертое. У вас есть некоторые личные слабости, но вы способны их нивелировать. Пятое.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 Вы гордитесь тем, что мыслите независимо, вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Десятое. Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми не слишком мудро. Одиннадцатое. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны, иногда же интровертны, осторожны и сдержаны. Двенадцатое. Некоторые из ваших стремлений довольно нереалистичны. Тринадцатое. Одна из ваших главных жизненных целей — стабильность. Насколько хорошо эти оценки соответствуют вашим качествам и вашему характеру? Если они кажутся вам сверхъестественно точными, то вам надо подумать, не стали ли вы целью какого-нибудь циничного маркетингового исследовательского проекта. Но будьте спокойны, любая видимость глубокого знания вашего характера абсолютно иллюзорна. То, что вы сейчас проделали, имеет весьма любопытное историческое происхождение. В 1948 году психолог Бертрам Форер составил список личностных оценок для своих студентов. Студенты читали его наедине с собой, так же, как вы, а для точности им предложили поставить баллы соответствия от 0 до 5. Студентов впечатлила точность знаний их внутреннего мира, и средний балл оказался равен 4,26. Студенты, правда, не знали, что Форер раздал всем совершенно одинаковые анализы, без разбора собрав выдержки из популярных гороскопов. Это был тот самый список качеств, которые вы только что прошли. Эксперимент был первой научной демонстрацией эффекта Форрера, Наблюдение, согласно которому люди склонны придавать большое значение описаниям личностных черт, которые, как им кажется, специфичны именно для них, хотя на самом деле эти описания размыты и неопределенны в такой степени, что подходят большинству людей. Подобные незавершенные высказывания известны под названием «высказываний Барнума» в честь основателя легендарного цирка, известного мистификатора Финеса Тейлора Барнума. Барнуму часто приписывают фразу «на этом свете простаки рождаются каждую минуту», но нет никаких доказательств того, что он на самом деле ее произнес. Тем не менее, склонность Барнума к обману публики стала сюжетом множества легенд. Мой любимый анекдот о нем следующий. Когда посетители выставки начинали слишком уж толпиться вокруг экспонатов, Барнум приказывал вешать объявление «Эгрес там». Возбужденные посетители, не зная, что это такое, бежали в указанном направлении и оказывались на улице, ибо эгресс на латыни означает «выход». Особую пикантность добавляет то обстоятельство, что Барнум велел брать плату за повторный вход, если одурачные посетители желали вернуться на выставку. Дальнейшие исследования позволили выявить еще один нюанс. Людей намного легче одурачить, если они верят в авторитет того, кто их оценивает, и убеждены, что эти тесты составлены специально для них. Очень красноречив тот факт, что важно также содержание оценок, причем люди с большей охотой верят в положительные, а не в отрицательные высказывания о себе. Особенно информативный эксперимент был проведен учеными, которые составили точные оценки испытуемых, а затем добавили к ним общие высказывания Барнуму. Когда испытуемым предложили выбрать наиболее точное описание их личности и характера, большинство выбрало хвалебные высказывания Барнума. То было торжество тщеславия над реальностью. Этот аспект эффекта Форрера имеет большое значение для объяснений нашей коллективной склонности цепляться за давно дискредитированные идеи. Астрология, вера в то, что движение планеты и звезд влияет на человеческую судьбу, находилась и находится под огнем критики как античных, так и современных ученых. Еще в XII веке философ и врач Без Безобиняков отверг эту концепцию, устало заметив, астрология — это болезнь, а не наука. Это высказывание можно вложить в уста и современных, выдающихся ученых. Наука не принимала астрологические прогнозы на веру и предпринимала многочисленные попытки оценить астрологические предсказания. В каждом, без единого исключения случае предсказания астрологов были не более достоверны, чем простое случайное гадание. Несмотря на недостаток доказательств, вера в астрологию остается прочной и незыблемой. И сегодня, спустя несколько столетий после начала просвещения, газетные полосы, заполнены астрологическими прогнозами, каковы являются собой образчики высказываний Барнума, развенчанных фурором в его знаменитом тесте. Нет никакой случайности в том, что любые астрологические прогнозы и предсказания носят листивый и угождающий характер. В 2010 году 45% американцев были согласны с тем, что астрология — это вид науки или просто наука. Весьма забавно, но было показано, что... Преданные поборники астрологии клянутся, будто связанные с ними прогнозы отличаются высокой точностью, даже если это не так. Как бы устрашающе это ни звучало, но факт остается фактом. Существует процветающий рынок финансовой астрологии, где эту лженауку применяют для решения вопроса об инвестициях. Банкир Джон Пирпант Морган держал у себя в штате персонального астролога. Моргану приписывают фразу «миллионеры не пользуются услугами астрологов, а миллиардеры пользуются». Эта невероятная практика продолжается по сей день. Ведущий технический аналитик банковской корпорации Гонконга и Шанхая в двухтысячном году заявил, что некоторые штатные астрологи дают неверные прогнозы, но другие делают достаточно точные предсказания. А в еще одном европейском банке заявили, что корреляция между астрологическими и банковскими событиями просто поражает. Это не может не пугать, если учесть влияние на экономику масштабных банковских кризисов. Для того, чтобы доказать, насколько бесполезна финансовая астрология, Британская ассоциация по содействию науке провела в 2001 году эксперимент, в ходе которого финансовому астрологу, рядовому инвестору и пятилетнему ребенку дали по 5000 фунтов с тем, чтобы они вложили их в ценные бумаги, руководствуясь индексом FTSE-100. Очень показательно, что наибольшие потери понес именно астролог. Самое интересное и одновременно тревожное заключалось в том, что ребенок, который выбирал вложения абсолютно случайным образом, получил доход больше, чем инвестор или астролог. Оставив в стороне невероятную гипотезу о том, что ребенок был финансовым гением, мы можем рассматривать такой результат как демонстрацию полного отсутствия способностей у астрологов и, вероятно, у профессиональных инвесторов. Ранее мы уже обсуждали феномен парапсихологии, адепты которой используют поощрительные банальности, прибегая при этом к радужной уловке, то есть объединяя в одном высказывании самые противоречивые черты – Эвентуально присущие личности, например, вы добры и сострадательны, но если вас предают, то ваш гнев и возмущение не знают границ. Несмотря на внутреннюю бессодержательность этих характеристик, имеющиеся данные подтверждают, что многие люди охотно идентифицируют себя именно с такими пустыми хвалебными описаниями, а не с заключениями, соответствующими их истинному психологическому портрету. Медиум же, используя подобные высказывания, может направить реакцию клиента в нужное русло и прочитать всю его подноготную, создавая при этом впечатление, будто он медиум обладает неким неосязаемым тайным знанием, хотя в действительности он не знает о клиенте ровным счетом ничего. Соединенный эффект таких трюков может быть весьма убедительным, и современные маги, читающие в цирке чужие мысли, например, Дэрен Браун и Ян Роуланд, используют эту технику для того, чтобы у зрителей возникла вера в умение артиста проникнуть в чужую психику и жизнь. Это несмотря на то, что сами маги откровенно говорят об отсутствии у них каких-либо сверхъестественных и мистических способностей. Высказывание Барнума отнюдь не единственный заповедник паранормальности. Великолепной питательной средой для создания подобного эффекта являются личностные тесты. Вероятно, самый убедительный пример такого рода – это тест-индикатор типа Майерса-Брикса, MBTI и TMB, обожаемый во многих учреждениях. Он предназначен для оценки психологической способности испытуемого принимать решения и использует его и при определении профпригодности, и для личностного усовершенствования, даже в семейном консультировании. Однако энтузиазм, с каким его издавна применяют, совершенно неоправдан. Проведенные исследования указывают на то, что ИТМБ обладает низкой результативностью, не способен оценивать то, на что претендует. Вдобавок он отличается плохой воспроизводимостью, так что один и тот же человек, пройдя тестирование дважды, может спустя всего несколько дней получить абсолютно иной результат. Критики этого индикатора сосредоточились в основном на неопределенной туманной природе вопросов, так как они, согласно эффекту Форера, предрасполагают к ответам, в которых содержатся позитивные качества. Дефекты ИТМБ оценил специалист по психометрии Роберт Хоган, который сказал, большинство психологов, занимающихся вопросами личности, считает ИТМБ чуть более информативным, чем изящные китайские печенья с предсказаниями. Эффект форора объясняет, почему мы тяготеем ко всему, что указывает на личностное значение в случайном шуме, и почему мы склонны примерять к себе самые общие характеристики. Но еще более любопытной чертой человеческой психологии является тот недавно открытый факт, что ожидания и верования сами по себе могут формировать наши представления о реальности. Ничто не демонстрирует эта странность лучше, чем эффект плацебо, когда пациенты отмечают улучшение самочувствия на фоне приема пустышки вместо активного лекарства. Эффект облегчения боли является архетипическим примером. Стоит в связи с этим вспомнить проведенный в 1996 году эксперимент, в ходе которого участникам смазывали местным анестетиком триварикаином указательный палец одной руки, а палец второй руки оставляли нетронутым. Потом пальцы зажимали в тисках, а испытуемые оценивали уровень боли в обоих пальцах. Вполне предсказуемо, что палец, обработанный местным анестетиком, болел меньше. Однако триворикаин был ложным лекарством, смесью воды, йода и масла. В той или иной степени мы все подвержены эффекту плацебо, и самого ожидания улучшения зачастую хватает для того, чтобы оно действительно наступило, пусть и не слишком заметно. Несмотря на то, что в лекарстве в кавычках отсутствуют какие-либо фармакологически активные ингредиенты, эффект плацебо может повлиять даже на объективные физиологические показатели. В другом исследовании было показано, что чем более масштабным является эффективное вмешательство, тем более эффективным оно представляется. Например, ненужные внутривенные инъекции или даже хирургические операции кажутся пациенту более действенными, чем сахарные шарики. В этом отношении плацебо является самосбывающимся пророчеством и доказательством силы воздействия надежды на улучшение. Однако важно понимать, что эффект плацебо – это лишь субъективное ощущение, вовсе не свидетельство мистического преобладания духовного над материальным, и невозможно вылечить болезнь, выдавая желаемое за действительное. Ощущение улучшения может помочь при банальной простуде или легком недомогании вроде ломоты в костях, либо небольшой головной боли, но оно не в состоянии заменить медицинское вмешательство в более серьезных случаях. Этичность применимости плацебо в медицине является предметом ожесточенных споров. Как мы увидим в следующих главах, многие кажущиеся эффекты плацебо поддаются объяснению, если обратить внимание на соответствующие статистические данные. Само слово «плацебо» взято из перевода Библии на латинский язык, сделанного святым Иеронимом, и означает «я понравлюсь». В средневековой Франции существовал обычай, согласно которому семья умершего раздавала щедрые дары плакальщикам. Это привлекало на похороны массу мнимых родственников и откровенных мошенников, разыгрывавших безмерную скорбь в расчете на денежное вознаграждение или, по крайней мере, на еду. Эти паразитические действия получили очень широкое распространение. Плакальщиков, распевавших строку из святого иронима «Плацебо домино энрегионы виворум». «Угожу Господу в царстве живых». Можно было встретить почти повсеместно. Их стали пренебрежительно называть плацебо-певцами. Очень скоро этот термин перебрался через ла -Манш. Подобный отвратительный листец ярко и выпукло описан в кентерберийских рассказах Джеффри Чосера. В эпоху до научной медицины вмешательства с помощью плацебо наряду с другими способами лечения считались вполне эффективными. Француз Амбруас Паре, выдающийся врач и хирург XV века, полагал, что долг врача это guérir quelquefois, souvent, consoler toujours, исцелять иногда, облегчать часто, утешать всегда. Несмотря на то, что Поре жил в эпоху до научной медицины, он использовал научные подходы в оценке жалоб и строил план лечения на объективных достоверных признаках. Он изобрел несколько полезных хирургических инструментов и усовершенствовал военно-полевую медицину, в которой искусство врача часто оказывалось бессильным. Доходил до того, что солдаты иногда добивали своих тяжело раненых товарищей, чтобы избавить их от мук. Во время битвы под Миланом в 1536 году Паре осмотрел двух артиллеристов, получивших тяжелые пороховые ожоги. Когда он признался, что ничего не может для них сделать, один из стоявших рядом солдат обнажил кинжал и перерезал раненым глотки. Пришедший в ужас Паре начал бронить солдата, но тот ответил, что хотел бы, чтобы с ним в подобной ситуации поступили точно так же. Эффектом плацебо можно объяснить живучую популярность множества бессмысленных или бесполезных методов лечения, от наложения рук и иридологии до краниосакральной терапии и тому подобного. Эти виды лечения не имеют под собой никакого физиологического обоснования, но в некоторых случаях создают иллюзию облегчения. Таким образом, может создаться впечатление, будто эти методы исцеления всего лишь безвредные знахарство. В конце концов, люди столетиями покупали змеиное масло у откровенных мошенников или чудодейственные лексиры у добросовестно заблуждавшихся невежд, зачастую рассматривая это как потакание собственному безобидному капризу. Увы, альтернативные целители часто пытаются заменить научную медицину и даже предупреждают своих клиентов об опасности медицинского лечения. Поскольку же альтернативные целители, это как правило люди без специального образования, они нередко пропускают симптомы опасных заболеваний и вдобавок дискредитируют работу профессиональных врачей. Это не раз приводило к гибели как взрослых пациентов, так и, что самое трагичное, детей, родителей которых удалось убедить в преимуществах альтернативной медицины. Подобными примерами можно заполнить целые тома. На сайте 3W wastheharm.net есть описание тысяч случаев, когда пациенты умирали или серьезно заболевали после вмешательства альтернативных целителей. Хуже того, многие из таких целителей являются закоренелыми противниками жизненно необходимых вакцинаций. В одном исследовании, посвященном деятельности гомеопатов, было показано, что 83% из них побуждали пациентов отказываться от иммунизации в пользу своих дорогих и бесполезных пилюль от малярии и кори. Это очень опасно, абсолютно незаконно и совершенно бессмысленно. Страх, который люди испытывают перед побочными эффектами фармакологических средств, вполне понятен и обоснован. Но это, однако, ничуть не улучшает качество альтернативных средств, которые являются всего лишь замысловатыми плацебо, не способными вылечить ни одно серьезное заболевание. Повторяю, альтернативная медицина является в лучшем случае бесполезной, а в худшем — попросту вредной, причем не только с медицинской точки зрения, но и из-за ее пренебрежительного отношения к науке. Убеждая своих клиентов верить в заблуждение, поборники альтернативной медицины одновременно внушают им неверие в гигантский прогресс, достигнутый за последние столетия в сфере понимания нами окружающего мира и, в частности, того, как работает наша Организм. Современное понимание применения плацебо пришло на заре научной медицины. Сам термин был введен в медицину в 1920 году, когда Грейвс опубликовал в Ланцете статью о вроде бы бесполезных вмешательствах, которые, тем не менее, производят реальный психотерапевтический эффект. Ученые быстро поняли, что превосходным способом проверки эффективности новых лекарств является разделение участников клинического испытания на две группы, одна из которых получает подлежащее проверке лекарства, а другая — плацебо. При анализе результатов можно определить, оказывает ли исследуемое соединение какое-либо действие, помимо чистого внушения. Именно так работает плацебо, контролируемое клиническое исследование двойным слепым методом, то есть в условиях, когда ни врач, ни пациент не знают, что именно назначено — плацебо или действующее лекарство. В настоящее время это золотой стандарт исследования эффективности всех новых лекарств. Плацебо-эффектом можно объяснить благотворное воздействие множества неактивных веществ, но можно ли наблюдать противоположный эффект? Может ли человек быть убежден в том, что данное вмешательство принесет ему вред, несмотря на то, что это действие абсолютно доброкачественно? Ответ будет утвердительным. Если человек в достаточной мере верит, что какое-то вмешательство или лекарство для него вредно, то тот же психологический механизм приведет к негативной реакции на инертное соединение. Это извращенное по отношению к плацебо действие называют эффектом ноцебо, и ученые считают, что этот эффект является даже более мощным, чем эффект плацебо. Подобно своему Антиподу слово «ноцеба» тоже имеет латинское происхождение «я причиняю вред». Хотя этот термин появился лишь в 60-е годы XX -го века, саму концепцию использовали еще в XVI столетии, когда церковные власти давали людям, предположительно страдавшим бесовской одержимостью, фальшивые священные реликвии. Если одержимый неистово реагировал на подделку, то его состояние считали обычным умопомешательством, никак не связанным со сверхъестественными силами. Современный вариант этого феномена мы наблюдаем на примере электромагнитной гиперчувствительности, ЭМГ. Страдающий этим расстройством рассказывает об аллергии на электричество или электромагнитное излучение, ЭМИ, которое проявляется удивительно разнообразными симптомами – утомляемостью, расстройствами сна, общим недомоганием и кожными высыпаниями. Подобные симптомы истощают организм ибо мало есть в современном мире вещей столь же вездесущих как электромагнитные волны это например и видимый свет освещающий наш мир и сигналы радиостанций вещающих на всю планету Здоровье тех, кто страдает ЭМГ, наносит вред именно средства современной связи. Вера в ЭМГ сильна и подлинна. Везде существует множество групп, поддерживающих эту веру. И нет недостатков сомнительных гуру, охотно высказывающихся об опасности электромагнитной гиперчувствительности, но не забывающих при этом проталкивать какое-нибудь змеиное масло. Вера в ЭМГ Настолько глубока, что многие страдальцы предпринимают активные правовые действия. Скажем, в Санта-Фе, группа активистов попыталась добиться официального запрета общественных точек доступа в Wi-Fi по причине их вредоносного действия на здоровье. В 2014 году одна семья в Массачусетсе вчинила иск в школе, в которой учился ее сын, полагая, будто Wi-Fi в школе стал причиной его заболевания. Особенно трагический случай произошел в 2015 году. Тогда родители 15-летней Дженни Фрай утверждали, что ЭМГ довела их дочь до самоубийства и даже организовали кампанию за запрещение Wi-Fi в школах Великобритании. В том же году суд во Франции постановил, что жертвы ЭМГ могут претендовать на инвалидность. Такие больные часто стараются переселиться из мест, соседствующих с источниками их страданий. Города, где из-за проводимых там астрономических исследований или по военным соображениям созданы зоны радиомолчания, например, Гринбэнк в Виргинии, осаждают толпы страдающих ЭМГ, стремящихся найти облегчение. На этой почве у них часто возникают конфликты с местными жителями. Нет никаких сомнений, что эти люди действительно плохо себя чувствуют, но, несмотря на утверждение, будто причиной их мучений является ЭМИ, объективные факты говорят за то, что здесь преобладает психосоматический компонент. Самые достоверные свидетельства были получены в ходе следующих провокативных исследований. Людей, страдающих гиперчувствительностью к ЭМИ, подвергали воздействию различных его источников, а потом регистрировали реакцию. В итоге выяснилось, что пациенты не могли отличить реальные источники излучения от муляжей. Фальшивые устройства, не излучавшие никаких волн, тем не менее запускали болезненные реакции, и объяснялось это лишь убеждениями испытуемых. Соответственно, пациенты не жаловались на какие-либо недомогания, когда действительно подвергались действию ЭМИ, но не знали об этом. Такой результат был подтвержден во многих исследованиях, показавших, что ЭМГ не имеет ничего общего с ЭМИ – и что недуг носит чисто психологический характер. В докладе ВОЗ относительно ЭМГ, проникнутым безусловным сочувствием к страдальцам, содержится совершенно однозначный вывод. Симптомы, несомненно, реальны и варьируют по тяжести. ЭМГ, независимо от причины, может стать причиной инвалидности больного. Тем не менее, ЭМГ не обладает достоверными диагностическими критериями и нет никаких научных данных, связывающих ЭМГ с экспозицией к ЭМИ. С точки зрения физика, даже если предположить, что ЕМГ не является артефактом НОЦЕБА, микроволновые фотоны поистине странные и подозреваемые. Мы уже видели, что их энергия в тысячу раз меньше энергии фотонов видимого света. Но фиксация страха на микроволнах, как на предположительной причине ЭМГ, представляется еще более поразительной, если учитывать, что предметом опасения является обычная микроволновая печь. Микроволновые печи нагревают пищу в результате процесса, называемого диэлектрическим нагреванием. Молекулы воды представляют собой диполь. На одном конце которого сосредоточен положительный заряд, а на другом отрицательный. В электрическом поле молекулы воды принимают положение совпадающее с направлением этого поля. Типичная бытовая микроволновая печь излучает фотоны с частотой приблизительно 2,45 ГГц. Это означает, что частицы меняют направление электрического поля 2,45 миллиарда раз в секунду, заставляя молекулы воды непрерывно переориентироваться в осциллирующем электрическом поле. При этом молекулы воды хаотично сталкиваются друг с другом, что сопровождается трением молекул и выделением тепла, которое и разогревает пищу. Этот механизм... Объясняет, почему микроволновые печи безопасно и эффективно разогревают вещества, содержащие воду, но не способны разогреть предметы, лишенные воды. Данное полезное свойство микроволновой энергии, к несчастью, стало питательной средой для различных инсинуаций. Появилось множество сомнительных гуру, которые утверждают, будто приготовленная в микроволновых печах еда вредна, ибо она подвергается облучению. Но это нонсенс. Микроволны не радиоактивны. Они не облучают еду, разогревают ее за счет энергии колебаний. Невежественная экстраполяция порождает ненужную тревогу. Если микроволновые печи могут жарить мясо, то наши Wi-Fi роутеры и мобильные телефоны поджаривают нас. Этот страх тоже основан на недоразумении, ибо выход энергии в наших электронных устройствах в тысячи раз меньше, чем в микроволновых печах. Типичный бытовой роутер потребляет энергию в пределах меньших, чем 100 мВт. В самом деле печи специально сконструированы так, чтобы концентрировать высокоэнергетическое микроволновое излучение с помощью особых волноводов, магнитронов и отражательных камер. Таких излучений приспособлений нет и не предусмотрено в наших коммуникационных электронных устройствах. В любом случае, интенсивность сферического фронта электромагнитного излучения из точечного источника обратно пропорциональна квадрату расстояния от этого источника, то есть на расстоянии 2 метров от источника интенсивности излучения в 4 раза меньше, чем на расстоянии в 1 метр. На расстоянии 3 метров интенсивность уменьшается в 9 раз. Этот физический закон означает, что сила электромагнитного излучения источника становится ничтожно малой уже на довольно скромных расстояниях, даже для открытых источников Wi-Fi. Несмотря на эти факты, громадный поток устрашающих высказываний об опасностях Wi-Fi и мобильных телефонов сильно искажает наше восприятие риска Очень плохо, что мы, вроде бы недурно знакомые с современными технологиями, чаще всего не имеем даже элементарного понятия о том, как они работают Именно сочетание двух этих факторов приводит к тому, что микроволновое излучение становится причиной нацебов эффекта То обстоятельство, что ЭМГ является скорее психосоматическим, а не физиологическим расстройством, не делает его менее мучительным для больного, даже если он ошибочно толкует причину своих мук. Печально, что страдающие этим эффектом НОЦЕБА люди отвергают все данные о том, что их недуг имеет психологическую причину. Вместо того, чтобы поверить добросовестной науке, они цепляются за росказни самопровозглашенных авторитетов и часто отметают все разумные доводы, либо считая их следствием заговора, либо вследствие невежества. Например, глава британского движения «Электрочувствительность» Сара Декри заявляет, «Финансируемая государством наука не является надежным индикатором истинной заболеваемости. У этой науки есть веские причины скрывать от общества правду». Как мы уже видели, такие причитания встречаются удручающе часто. «Конспирологические заявления — это удобное и безопасное отступление в привычный мир предвзятости и предубеждений вместо попытки заново оценить ситуацию». Эффект ноцеба лежит в основе множества других разнообразных заболеваний. Подходящий пример – это вечные нападки сомнительных специалистов на фторирование воды. Несмотря на то, что за несколько десятилетий данная практика показала свою полную безопасность и высокую эффективность предупреждения стоматологических болезней, во всем мире существует множество громогласных ее противников, утверждающих, что фтор является причиной едва ли не всех болезней на свете. Здесь мы тоже видим отчетливые признаки эффекта ноцеба. В 1992 году в Финляндии агрессивные протесты жителей города Куопио вынудили местный совет запретить фторирование водопроводной воды. Однако ради эксперимента городские власти пошли на хитрость. Фторирование воды прекратили не в назначенный объявленный заранее день, а несколько позже. Наблюдение показало, что люди жаловались на плохое самочувствие только тогда, когда считали, что в воде есть фтор, независимо от того, был ли он там на самом деле. Вот вам еще одно доказательство самообмана, вызванного ожиданием. Естественно, это довольно знакомая история. Движение против вакцинации обосновывает свою позицию рассказами об отдельных случаях осложнений иммунизации, и в таких случаях эффект НОЦЕБА тоже поднимает свою отвратительную голову. Вы можете вполне резонно спросить, как и почему люди остаются убежденными приверженцами сомнительных утверждений и не прислушиваются к мнению экспертов, упорно и целенаправленно их разоблачающих. Отчасти это можно объяснить живучестью конспирологии, но свою роль тут играют и когнитивные иллюзии. В напечатанной в 1999 году великолепно озаглавленной статье «Несознающее себя невежество. Как трудности в распознавании собственной некомпетентности ведут к завышенной самооценке» психологи Дэвид Данинг и Джастин Крюгер описывают, как люди с низкими способностями или с отсутствием базовых знаний в определенной области начинают оценивать свои когнитивные способности и знания выше, чем они того заслуживают. Эффект даннинга крюгера наиболее отчетливо проявляется в движении против вакцинации. В исследовании, отчет о котором был опубликован в 2017 году, испытуемых просили оценить их знания об аутизме относительно профессионального медицинского знания об этом заболевании. Затем испытуемых спрашивали, в какой мере они согласны с тем, что между вакцинациями и аутизмом существует причинно-следственная связь. Результат оказался поистине удручающим. 62% тех, кто хуже всего представлял себе суть аутизма, считали, что знают о нем больше, чем врачи, и 71% тех, кто был согласен, что прививки – причина аутизма, был уверен в своем знании предмета. В социальной психологии такие результаты известны под названием «иллюзорного превосходства» – переоценки собственных способностей в сравнении со способностями других людей. В связи с этим на память приходят слова Бертрана Рассела о том, что фундаментальной причиной проблем современного мира является то, что глупцы обладают чувством петушиного превосходства, а интеллектуалы полны сомнений. Вероятно, в этом кроется основная причина того, почему абсолютисты и фундаменталисты всех мастей забирают львиную долю симпатии в общественном восприятии и преобладают в нем. На самом деле тотальная объективность — это идеал, которого нам редко удается достичь. Наши надежды и ожидания неизбежно формируют восприятие и реакцию. Наша склонность прислушиваться к гадалкам, ворожьям и астрологическим гороскопам является отражением потребности в самоутверждении и простого внушения эффекта, положительного или неблагоприятного, часто достаточно для запуска инстинктивной реакции. Все мы, пускай даже бессознательно, являемся в высшей степени общественными животными, и это влияет на нас сильнее, чем можно предположить. Наши ожидания и надежды, в огромной мере формирующие наше восприятие, сами по себе формируются не только окружающими нас людьми, но и тем, что заражает нас извне. В частности, на нас оказывают огромное воздействие СМИ, реклама и другая информация, которую мы потребляем. Это вовсе не простое совпадение, что страхи перед вакцинацией достигают пика, когда о ее вреде начинают писать популярные газеты и журналы, или что ЭМГ и боязнь вторированной воды усиливаются под влиянием разлага, лженаучных сетевых блогов. Конечно, мы живем в эпоху цифровых данных, и числа оказывают невероятно сильное влияние на наше восприятие. Ежедневно нас бомбардируют цифрами, статистическими выкладками и трендами, из которых, как предполагается, мы можем вынести суждение об окружающем нас мире. Это, безусловно, необходимо для нашего благополучия, но по самой своей биологической сути мы — нумерофобы. А ведь иногда даже самые очевидные тренды скрывают коварные опасные ловушки. Насколько важно это влияние и как оно может подвести нас к опасным ошибочным выводам? Это сложный, но важный вопрос, и мы рассмотрим его в нескольких следующих главах.